Что так? Бузони постиг в прелюзии передачу страдания в духе, арии из оратории Баха. Вагнер распознал форму так называемой «бесконечной мелодии», показав выразительные возможности тональности ми-бемоль-мажор. Бах предвосхитил гениальное откровение Бетховена. Его сонату этой же тональности сочинение 27. Какие содержательнейшие три минуты! Начинается фуга. Она длится 6 минут секундами. Написанная для пяти голосов, она трудна для анализа, но как душевно легка для восприятия. Фуга, возникающая в медленно звучащих басах, углубляет впечатление рожденной прелюдии, строгая, даже слово сосредоточенная фуга. В быстром, энергичном, захватывающем ритме начинается прелюдия пятой фуги — ре-мажор. Рубинштейн, играя эту фугу, отвлекся от клавиш и якобы воскликнул. «Ничего подобного в мире нет. Это верх совершенства. В ней выразилось все величие, до которого человек может достигнуть». Каждый из последующих прелюдий «Фуг» даст свой прибыток наслаждению. 48 прелюдий «Фуг» в двух томах. Мы слышим радостную и скорбную лирику, тема танцевального, а то и шуточного характера. Героика сменяется пасторальной музыкой, а астетическая «Фуга» соседствует с нежнейшим признанием. За философским... Размышлением следует прелюдии фуга, полной энергии и воли. К циклам хорошо темперированного клавира примыкает сборник наставительных педагогических упражнений Баха, названных им инвенциями. 772-801 Двух- и трехголосная инвенция «Открытие клавирной миниатюры». Бах вписывал в 1720-1723 годах в нотную тетрадь своего Фридемана. Он хотел обучить сына любителей музыки чисто играть двухголосия. При дальнейших успехах уверенно умело обращаться с трехголосием, как он объяснил на заглавной странице нотного сборника, и прежде всего изучить искусство Певучие игры и вместе с тем развить в себе сильное предрасположение композиции. Придавал ли Бах такое значение этим упражнениям, какое приобрели они со временем? Сборник, составленный для сына, прославит Баха, педагога и тончайшего мастера клавирной музыки. Как и в сборниках прелюдий и «Фук», в инвентах тоже Выказывает в себя загадочный дар Баха сочетать прекрасные пластические темы, глубоко искренние жизненные интонации с идеальным математическим расчетом звуковых отношений. В русском искусстве нет аналога Баха, но в русской книге о нем невозможно не вспомнить о гене Пушкина. Когда-то критика поэта Фалон Григорьев воскликнул «Пушкин — наше все!». Друг же Пушкина, поэт его плеяды Николай Языков, в одном из своих стихотворений назвал Пушкина «Пророк изящного. Вникая в феномен клавирных произведений Баха, пьесы хорошо темперированного клавира, хочется применить к нему... Слова русского поэта «Пророк изящного». Изящество как проявление красоты воспринимается неотделимо от идеала эфического. В этом уникальность педагогических творений Баха. Напомним еще раз слова Шумана о морально укрепляющем влиянии полифонии Баха во всех ее тончайших разветвлениях. Глава 4. Жизнь и творение Кантера Томас Шули.